Страницы её являются записью действительных событий. Оставалось только слегка расцветить их, но за это не взималось дополнительной платы. Джош, Гарис и Манмаранси не поэтические идеалы, а существа из плоти и крови, в особенности Джош, который весит около 170 фунтов.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 Упомянутое свойство увеличит ценность этим рассказом в глазах вдумчивого читателя и придаст лишний вес уроку, преподанному им. Лондон, август 1889 год.